Глава одиннадцатая Сознание покидало меня, как и живительный кислород, мои легкие. Я запуталась. Где я? В трясине? Или же где-то еще? Гидеон. Передо мной стоял Гидеон. Он что-то кричал мне и встряхивал за плечи. Мой самый страшный кошмар. Я боялась не того, что произойдет дальше. В этом кошмаре я представлялась монстром. Чудовищем, которое способно причинить боль людям. Даже тем, которых оно любит, которыми дорожит. Видимо, я умерла. Прямо там, на болотах. И теперь моим телом лакомились дроссеры. Но мощь Дефаута не пропадает бесследно. Мое сознание погрузилось в вечный сон. Только я и Гидеон. Долго и счастливо. Нет, вечно и мучительно. Но тут Гидеон вновь замер, а я смогла управлять своим телом. Я отошла от парня и огляделась. Мы уже были не одни. Вдалеке я увидела лежащую на серой поверхности бесформенную фигуру. Я приблизилась к ней и узнала Дроссера. Все конечности монстра были переломаны. Щупальцы поникли и сохли. Он не мог причинить мне вреда в таком виде. Я присела рядом и прикоснулась к стеблеподобной конечности. И сразу же отшатнулась. Такой голод пронзил меня. Безумный голод, убивающий и сводящий с ума. Вечный кошмар Дроссера, неутихающий голод, голод, от которого нет спасения даже после смерти. Я сделала это, отправила одного из них в серое царство страха, обрекла его на мучения, как и планировала. Я поднялась на ноги и пробормотала: "Прости меня". Пускай этот монстр пытался убить меня, пускай он был плодом безумных экспериментов магов, мне было жаль его. Он был жертвой тех, кто решил экспериментировать с природой, и был моей жертвой. Тьфаута, погрузившего его в вечный сон, только из-за того, чтобы познать свою мощь. Кто здесь? Это снова ты. Услышав я голос, и похолодела. Снова он, кто-то затаившийся в царстве страха. Иди ко мне, иди. Насладимся их мучениями вместе. только попробуй их на вкус ты добавила мне кого-то нового в коллекцию давай насытимся вместе их страданиями я стала отступать в сторону гидеона я помнила как мне удалось вырваться из царства в прошлый раз мне необходимо было вернуться к нему не уходи проблеял жуткий голос голова от него вновь начала нестерпимо болеть «Нам будет хорошо вместе. Ты и я. И нескончай мои муки». Я сделала еще пару шагов назад, но поверхность под моими ногами стала покачиваться. Я стиснула зубы. Не знаю, кто там скрывался в серости страха, но ему не удастся меня заполучить. И тут вдалеке образовались две вспышки. Они прорезали даже окружающую меня серость. Две вспышки, в которых я различила два налитых кровью и пламенем глаза. Они смотрели прямо на меня, они видели меня и звали к себе. В этот раз мне удалось проникнуть в все царство страха, слишком далеко. Завеса приоткрылась мне, и я увидела того, кто заправлял здесь. Пускай только его глаза, но и их мне хватило с лихвой. Ты меня не получишь, пробормотала я себе, больше успокаивая себя. но некто услышал меня и ответил Думаешь, вечный сон берёт на тобой верх. Скоро ты останешься здесь навеки. Это неизбежно. Ты и я. И тут я почувствовала её, просыпающуюся внутри меня тьму. Ощутила чуть ли не физически что-то внутри меня, и я не преминула ухватиться за это, вспомнив слова Мериал. Тьма укроет тебя от страха. Я не собирала оставаться в этом царстве, пускай я и была связана с ним своей мощью. Я развела руки в стороны, ощущая, как тьма вырывается из каждой поры на моём теле и окутывает его с головы до ног. Куда ты пропала? Не уходи. Донёсся до меня голос властелина царства страха, но он больше не ощущал меня, не видел меня своими глазами. глазами, сотканными из чистого зла, наблюдающими за муками тех, кому предначертано вечно переживать свой самый страшный кошмар. Я поспешила к Гедеону. Тьма клухалась вокруг меня подобно плащу. Встала напротив парня. В ту же секунду всё вокруг изменилось. Я оказалась на болоте. Я лежала на тёмном участке вязкой земли. Я успела увидеть в трясине чёрную воронку. Сама тьма вытолкнула меня наружу. Не так Я сама спасла себя при помощи своей мощи. Воронка быстро пропала, снова лишь зловонная жижа вокруг меня. Из трясины показались головы оставшихся дроссеров. Они были недовольны лишиться своей добычи, и, видимо, к ним на подмогу пришли сородичи. И медвегал лишь голод. Теперь я знала их самый большой кошмар. "Нет уж", пробормотала я. "На сегодня с меня хватит". Я вскочила на ноги и поспешила к кромке деревьев, пока монстры не протянули в мою сторону свои смертоносные щупальца. Ноги плохо слушались меня. Я чувствовала какое-то опустошение внутри меня и понимала, если они меня схватят, мне уже не удастся уйти. Все мои силы ушли на победу над этим монстром и побег из серого царства. Нельзя было дать им схватить меня. «Что с тобой?» Ахнула Тракса, когда увидела меня, приближающуюся к ней сквозь плотно стоящие деревья. Болото осталось позади. Я опустила взгляд на своё тело. Одежда была порвана, все руки и ноги кровоточили в многочисленных местах уколов иголками. Я прикоснулась пальцами к своей шее и взглянула на них. Кровь была и там. "Живо садись", приказала мне девушка и указала на ближайший валун. Спорить с ней у меня не было сил. Жаль, что до этой местности нельзя добраться на Гриниксах. Тебе придётся идти пешком назад. Я справлюсь, слабо пробормотала я, тяжело опускаясь на валун. Всё ещё сложно было управлять своим телом. Ну как же, бросила мне в ответ Тракса. Ты бы себя видела, не строй из себя героя. Наверное, я выгляжу так же, как и чувствую себя, сказала я. Девушка стала перебирать свои мешочки с благовониями. Достав пару красноватых засушенных листьев, она растёрла их между пальцами и приценила их к моему лицу. "Вдохни аромат", приказала она, и я опять беспрекословно послушалась. Лёгкие наполнились свежим воздухом, голова слегка закружилась, но я почти сразу почувствовала, как от усталости остаётся лишь лёгкое покалывание во всём теле. Тракса внимательно посмотрела мне в лицо, утвердительно кивнула и пояснила: "После такого тебе нужен отдых". «Но так ты хотя бы дойдешь до Железного дома. На себе я тебя не понесу». Я почувствовала в своих конечностях твердость и поднялась на ноги. «Что это было?» – спросила я с любопытством. «Эйрос, по-простому глоток чистого воздуха. Я немного усилила растение и придала тебе дополнительных сил, но эффект длится недолго, так что давай поспешим». Я не стала спорить и поспешила вслед за своим проводником. Я чувствовала, как что-то внутри меня поменялось. Дело было не в эйресе. Это как ощущать своё тело, только теперь внутри меня что-то добавилось, два новых элемента. Где-то там в грудной клетке, к моим лёгким добавилось что-то ещё. Вечный сон и тьма. Они были внутри меня, они дремали, и я знала, когда они понадобятся в следующий раз, я смогу нащупать их и высвободить. Я всё ещё не до конца понимала, как управлять своей мощью, но первые шаги в верном направлении были сделаны. Совет Мириала оказался очень ценным. Тьма действительно смогла укрыть меня в царстве страха. Мне удалось проникнуть далеко в чужие серой владения. Я даже смогла увидеть личный кошмар другого существа. И теперь одна мысль не давала мне покоя: смогу ли я отыскать там Гидеона? Не того Гидеона из моего персонального кошмара, настоящего. который сейчас раз за разом переживает что-то ужасное, терзающее его душу. И даже если я смогу его отыскать, смогу ли я потом покинуть владения кого-то, настроенного враждебно по отношению ко мне? Но главное, смогу ли я забрать душу Гедеона с собой?